Глава третья. «Боги как люди, люди как боги. Мир создается мифом» Фредерико Гарсия Лорка. Фантазия людей издревле населяла мир удивительными существами. И, как мы уже говорили, какими бы необычайными способностями, каким бы могуществом ни были наделены эти существа, Их связь с реальностью, с тем, что видел и переживал человек, неоспорима. Вера в сверхъестественное, в свою очередь, диктовала и освещала обычаи и традиции. Так, век за веком, люди создавали для себя богов и брали с них пример в своих повседневных делах и героических дерзаниях. Как заселялся Мидгард В Древней Скандинавии, как и везде, люди верили, что сотворены богами. Это не только попытка ответить на вечный вопрос «откуда я?», но и вопрос статуса и вопрос смысла жизни. Человека создали высшие, более мудрые существа и создали с некой вполне определенной целью. С какой же? Как правило, у всех народов ответ на этот вопрос сводится к тому, что люди должны были поддерживать определенный порядок в дарованном им мире, руководствуясь законами и правилами, данными им богами. Однако это далеко не всегда удавалось. Люди не были безгрешны. Да и самим богам, что египетским, что греческим, что индийским, что скандинавским, люди приписывали вполне человеческие ошибки и проблемы. Не о каждом из богов можно однозначно сказать, хороший он или плохой. Можно даже сказать, чем более проработанным, несводимым к одной черте характера был образ божества, тем более похожим на человека, исключая, конечно, сверхъестественные силы, оно было. Это в полной мере относится и к ключевым богам скандинавской мифологии – асам. Царь-жрец по версии Фрейзера Концепция царя-жреца, таким в мифах является мудрый, сведущий в обрядах Один, была реконструирована британским ученым Джеймсом Джорджем Фрейзером в конце XIX века на основе данных мифологии и религии. Затем ее развил советский филолог, фольклорист Владимир Яковлевич Проб. Вне зависимости от варианта мифа, Один неизменно называется главным творцом человека. Он и еще двое асов бродили по берегу моря. Обратите внимание на эту деталь. Море, как уже говорилось, воспринималось скандинавами как источник пропитания, сакрализировалось. Как же в легенде о творении человека можно обойтись без упоминания моря? Боги набрели на два дерева – ясень, снова ясень, и ольху, либо иву. В данном случае миф вариативен. Из ясеня сотворили мужчину, из ольхи – женщину. Мудрец Один вдохнул в первых людей жизнь, его брат Вилли даровал им разум, а другой брат, Вё, сделал так, что по их жилам потекла кровь и окрасились румянцем щеки. Мужчина был наречен именем Аск, что означает «ясень», а женщина – Эмбла, то есть Ива. Как ни странно, Вилли и Вё крайне редко упоминаются в сказаниях. Если следовать хронологии мифов и не обращать внимания на время, когда они были письменно зафиксированы, сказания об Аске и Эмбле – последние, где мы встречаем имена этих богов. Мы изложили версию легенды, пересказанную с Норрис Старшая Эдда называет других богов и приводит иные детали. Одина в том путешествии, оказавшемся судьбоносным и для высших существ, и для рода людского, сопровождали асы Хёнир и Лодур. Их участие в сотворении человека соответствует участию Вилли и Вё. Если об Одине известно очень многое, благодаря тому, что он постоянный герой скандинавских сказаний, то сведения об остальных вышеназванных очень фрагментарны. Ученые по косвенным данным предполагают, что Хёнер мог быть связан с морской стихией. Лодура же соотносят, тоже предположительно, с огнем. Более обоснованным выглядит предположение, что первый даровал людям жизнь духовную, разум, а второй жизнь физическую, ток крови. Зачастую лодура соотносят слоки – богом хитрости, обмана, богом разрушителем и богом огня. Но это утверждение, хотя и очень расхожее, не бесспорно. Конечно, то, что Хюнер бог воды, а лодур – бог огня – это только допущение, но если продолжить развивать эту мысль, история сотворения людей проникнута природной символикой, столь характерной для мифологии вообще и для скандинавской мифологии в частности. Один – бог пространства и олицетворяющий пространство воздушной стихии. Основой же для создания людей послужили деревья, аллегорически указывающие на стихию Земли. Как бы то ни было, обе версии мифа указывают на то, что боги завершили сотворение человека, приложив руку к незавершенным существам, ранее не имевшим, как говорит нам старшая Эдда, души, разума и судьбы. Очевидно, и другая ассоциация. Снова возникает образ дерева. А значит, полагают ученые, людей можно считать побегами или ветвями Игдрасиля. Не правда ли поэтично? Бог или человек? Тур Хейердал, путешественник и антрополог, автор теории, по которой Один – обожествленная, позднее реальная историческая личность. Он жил, полагает Хейердал, на рубеже нашей эры в Приазовье в городе Танаис и переселился в Скандинавию, возглавив свой народ тех самых мифических асов. Причиной могло послужить давление со стороны римлян. Это косвенно подтверждается текстами САК, в которых Один выступает именно в таком качестве, но отсутствует историческая конкретика. Отец богов и всеотец. Именно такова ответственная роль Одина в скандинавских сказаниях. Творец Мидгарда и творец человека, предводитель асов и вообще верховный бог, бог войской доблести и покровитель воинов, по сути военной аристократии, родоначальник целого ряда североевропейских династий. Отец-правитель – отсылка к родоплеменным отношениям в целом и к патриархальным традициям в частности. В реалиях мира богов узнаются и другие особенности. характерный для ранних этапов развития человеческого общества. У целого ряда народов правитель выполнял еще и жреческие функции. Интересно, что прежде чем стать царем-жрецом, претендент должен был доказать свои особые способности, убедить остальных в том, что способен осуществлять связь между миром людей и миром богов. Один – мудрец, колдун, знаток рун, именно поэтому он ведает судьбы миров и может осуществлять между ними связь. Аналогия очевидна. А как же претенденты в цари-жрецы доказывали и утверждали свое право? Историки утверждают через обрядовое убийство прежнего царя. В связи с этим напрашивается трактовка уже известного нам мифа об умерщвлении великана Имира. Возможно, это своего рода инициация для Одина. Как мы помним, сказания несли в себе информацию об обычаях и традициях, имеющих силу закона – Во времена, когда эти сказания саги передавались из уст в уста, скальды, певцы-сказители, пользовались особым почетом. Они были носителями мудрости поколений. Особое положение Одина среди богов определяется еще и тем, что он хорошо знаком с сагами, иными словами, олицетворяет еще и силу традиций, священные знания. Святой Николай или Один? Германский фольклор, имеющий со скандинавским общие мифологические корни, постоянно проводит параллели между Одином и Санта-Клаусом. Это дало основание ученым предположить, что ряд рождественских традиций имеет языческие корни. Один и его питомцы Подобно тому, как люди, приручив на заре цивилизации животных, держат их при себе и извлекают из этого пользу, боги разных народов не гнушаются прибегать к помощи звероподобных существ. Разумеется. Тоже сверхъестественных. Разумные звери перекочевали из мифов различных народов в сказке. Есть такого рода герои и в скандинавских сказаниях. И лидером по количеству, и, если можно так выразиться, качеству, питомцев выступает величайший из асов. Все мы с детства хорошо помним «Снежную королеву» знаменитого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. И не затруднимся ответить на вопрос, кто олицетворяет в этой замечательной истории мудрость. Конечно же, ворон и ворона, живущие, что тоже символично, при королевском дворе. Эти аллюзии, которые можно найти и в других литературных произведениях, явно восходят к мифологии северных народов, почитавших этих птиц как носителей тайных знаний, не всегда доступных пониманию людей. Среди спутников Одина – вороны Хугин, думающий или мыслящий, и Мунин, помнящий. Они способны летать по всему Мидгарду и сообщать своему повелителю о происходящем. В сказаниях можно найти информацию и о том, что воле Одина они наделены речью. Мудрые вороны Хугин и Мунин и символы мудрости, умение многое видеть мистического знания и птицы войны. Не случайно в сериале Игра престолов, основанном на эпопее Джорджа Мартина Песнь льда и пламени, один из героев способен видеть происходящее далеко от него глазами ворона. В германо-скандинавской символике значительное место занимают и волки, ассоциирующиеся с храбростью, наступательной энергией, что не могло не импонировать воинственным, мужественным людям. О том, сколь силен был волчий культ, явственно свидетельствует популярность имен с волчьими корнями – вулф, волф, многие из которых не вышли из употребления и теперь. богу воину сопутствуют два волка – Гери, жадный, и Фреки, прожорливый. Но, наверное, самый необычный помощник Одина – конь Слейпнер, то есть скользящий. Его имя можно перевести и иначе – живой, проворный, шустрый. Самое светлое из порождений беспокойного Йотуна Локи. Физический облик коня напрямую связан с его удивительными возможностями. И это наглядная демонстрация линейной логики, свойственной древнему человеку. Слипнер лучше всех прочих лошадей, даже тех, на которых ездят другие боги, потому что у него восемь ног. Чудо-коню нетрудно перемещаться между мирами. Знамя ворона С треугольным стягом, на котором был изображен черный ворон, ходили военные корабли викингов. Он символизировал мощь Одина, а со временем, когда Европа в полной мере узнала силу викингов, стал сам по себе вселять ужас. Первые упоминания о таком знамени в хрониках относятся к 878 году нашей эры. Если знамя трепетало на ветру, а не висело на древке, это предвещало победу. Во многих обличиях. Вообще при знакомстве со скандинавскими сказаниями возникает впечатление, что Один не просто путешествует, заботясь о цивилизованных мирах, но и получает от этого удовольствие. Подобно греческому Зевсу, да и не только ему, он охотно меняет свой облик, представая перед людьми то похожим на колдуна старцам, то нищим странником, то уродом карликом, а порой он и вовсе невидим. Зато сам он видит все и оценивает деяния людей. Карает за злые поступки, оказывается на поле сражения, даруя победу храбрейшим воинам. Согласитесь, трудно недооценить морализаторскую сущность этих сказаний, ясно говорящих о том, что нужно помогать ближнему, кем бы он ни был, что нельзя трусить в бою и так далее. Похожим образом Один меняет и имена. Мы уже упоминали одно из них. Иг. Некоторые прямо указывают на его место в мировой иерархии. Альфедор, Отец, Вератюр, Повелитель Людей. И это далеко-далеко не все имена. Основное его имя Один, вот он. Разумеется, тоже значащее. Оно происходит к древнегерманскому корню «вуд», указывающему на воинственность, буйство. Обычаи, связанные с имя наречением, существовали, наверное, у всех народов. Имя приравнивалось к сущности, вот почему давались значащие имена, дабы человек в дальнейшей жизни проявил наиболее ценимые в том или ином обществе качества. И наши примеры волчьих имен прекрасно иллюстрируют этот факт. Во многих культурах было принято иметь несколько имен. Скрывать свое истинное, сакральное имя, дабы оно не было использовано для темных ритуалов, для наведения порчи. Появлялись новые имена и на протяжении жизни человека. Они отражали черты его характера, особенности поведения, фиксировали его подвиги. Иными словами, и в данном случае мир богов и мир людей зеркально отражают друг друга. С тем отличием, что боги бессмертны, и из-за века их бытия список имен становится весьма внушительным. Людям не так-то просто запомнить все имена Одина и их происхождение. Об этом говорится в младшей Эдде. Лишь великий ученый может сказать, какие события послужили причиной возникновения того или иного имени. Называет младшая Эда и еще одну причину увеличения количества имен. Всякий народ, поклоняющийся богу, переиначивает его имя на свой лад. а Одину поклонялись на всем пространстве Северной Европы. Возвращение к мифу. О творении мира Одином и его братьями рассказывается в романе Марии Семеновой «Девять миров». Текст о сотворении мира во всех деталях совпадает с эддическим.